Был уже вечер, когда я позвонила по домофону в квартиру артёма К счастью, мой жених оказался дома. «Лида, ты? А почему не сообщила заранее о том, что придешь? Ой, прости, заходи, конечно». Я поднялась на нужный этаж и переступила порог жилища, в котором мне в скором времени предстояло поселиться в качестве жены. «Привет, детка!» Он обнял меня, поцеловал в висок. «Такой сюрприз! Все в порядке?» «Ну, как сказать, все относительно. А так, в общем-то, да», — пробормотала я. «Чаю нальешь, я чего-то продрогла». «Конечно, конечно». Я села на диван в гостиной, пока Артем умчался на кухню заваривать чай, и огляделась, обозрев помещение. Это была квартира современного молодого мужчины. Здесь стояло множество техники, включая музыкальные колонки. За стеклами книжного шкафа пестрели корешки книг. Судя по названиям и некоторым открывающимся взору обложкам, фэнтези и фантастика. Чисто, уютно. Артем как-то обмолвился, что раз в неделю к нему приходят из фирмы по уборке квартир. Я попыталась представить себя здесь хозяйкой. Вообразить, что это мой дом. Интересно, а где будут стоять мои вещи? Куда я повешу платья? На каких полках я расставлю свою коллекцию стеклянных ангелов? И главное, где я буду сидеть за компьютером? «Хотя нет. Главное — это другое. Как мне жить в одном пространстве с Артемом, чужим, по сути, мужчиной? Ну, почему чужим? Он мне почти родной. Мне с ним всю жизнь рядом быть, я надеюсь», — тут же возразила я самой себе. Через пять минут вернулся Артем, катя перед собой столик на колесиках. «Вот, поухаживаю за тобой. Угощайся. Чай, пирожки. Купил в хорошей кулинарии. Проверенное. Я сам полчаса назад вернулся с работы. Еще не ужинал». «Если бы знал, что ты хочешь со мной встретиться, предложил бы тебе отправиться в какой-нибудь ресторан, приветливо произнес Артем. Или, может быть, еще не поздно сходим куда-нибудь?» «Нет-нет, я разлюбила рестораны и все эти кафе», — покачала я головой. «Разлюбила?» — с изумлением спросил он. «Ага, я их все наизусть знаю скучно. Эти осточертевшие суши, эти дорогущие стейки, эти примитивные салаты «Цезарь». «Лида, в Москве такое разнообразие кухонь мира. Ты что?» «Да ну, фудкорты, тошнилого, кофейни разводилово, в восточной кухне ненавижу деревянные тарелки, это неегиенично, и как надоели все эти бургерные, от дешевых до дорогих, с их жирными котлетами в булках». «Да ты здорова ли? Обычно при болезни пропадает аппетит». Артём потрогал мой лоб. «А, хотя погоди, очень похоже на начинающуюся депрессию, она часто в начале весны наступает» когда все немило, все надоело и ничего не хочется. Я отпила чай из кружки и вдруг вспомнила лёшика Забавно было бы с ним встретиться и сходить куда-нибудь вместе. О чем бы мы стали с ним говорить? Зачем я о нем все время думаю? Вот уж кто действительно мне чужой. Или мое подсознание пытается мне что-то сказать, донести до меня какую-то важную информацию. «Я тебе чуть не изменила недавно», неожиданно призналась я. Артем поперхнулся, закашлялся и чуть не уронил чашку себе на колени. Лишь откашлившись, наконец спросил осторожно, сиплым голосом. — Я надеюсь, ты шутишь, детка? — Нет, чистая правда. — И кто он? — Какая разница, но... Я подумала, а что, если нам с тобой расстаться? — Нам расстаться? Честное слово, я шла сюда вовсе не за этим. Я не собиралась рвать отношения со своим женихом и вываливать ему на голову все эти тайные мысли и сомнения. А зачем тогда я сюда шла? Отдохнуть душой после скандала с мачехой, найти поддержку у этого мужчины или подловить Артема с другой женщиной? Все же наша последняя с ним встреча заронила в мое сердце сомнения, а не изменяет ли мне этот человек? Все не так, не так. Я хотела понять саму себя, что я чувствую, глядя на Артема. Точно так же, с теми же намерениями, я отправилась сегодня к Вере Петровне, просто посмотреть на нее и высказать ей наболевшее все, что копило долгие годы. Гнев, негодование, презрение, а вышел настоящий бунт Золушки. «Что же я чувствую к Артему?» «Я в тебе не уверена». «Ну и в себе. Само собой пробормотала я. И потому ты мне чуть не изменила». «Да, хотела понять, может быть, все зря. Ну и кто он?» «Да какая разница? А я знаю, кто это!» Вдруг помрачнел Артем. «Это тот самый, хмырь носатый, ушастый, тот тип, на которого ты мне жаловалась, что он тебя достает. Алексей или, как вы его там привыкли называть, Лешек?» Вероятно, на моем лице отразилось нечто такое, что только подтвердило догадку Артема. «Вот! Я так и знал!» — схватился он за голову. «С самого начала было ясно, что он к тебе неравнодушен. Ты с ним встречалась?» «Он сам ко мне пришел». «Точно. Да он тебя просто преследует. И что у вас было?» «Да, в общем, обнялись, поцеловались, а потом я его оттолкнула». «Лида! Детка, ангел мой, а я-то голову ломаю». «А тебя просто совесть мучает», — простонал Артем и прижал меня к себе. «Ты ни в чем не виновата. Лешек ваш — настоящий злодей». Мы сидели с Артемом, обнявшись, но я, точно у меня отказали тормоза, продолжала скрупулезно исследовать свои чувства. «Приятно ли мне прижиматься к Артему? Спокойно ли? Вот сейчас, под крылом своего будущего мужа, не противно, скорее приятно и очень спокойно». С Лешей все было не так. Это было столкновение льда и огня, адское сочетание, безумие, горячка. Рядом с лёшей я не узнавала себя. С ним я становилась совершенно другим человеком. «А ты мне изменил когда-нибудь?» — спросила я. И вдруг на какую-то долю секунды мне показалось, что Артем сжался, словно сердце его замерло, но тут же с прежней силой заработало вновь. Неужели он испугался? Хотя, наверное, если бы Артем задал мне подобный вопрос днем раньше, мое сердце сжалось бы точно так же. Опасная тема для любого, даже самого праведного человека, ибо контролировать себя абсолютно, тотально, вряд ли кто-то способен. И если тело свое еще можно удержать от ненужных движений, выдающих волнение, то мысли никогда. Лида, давай поговорим серьезно. Артем отстранил меня, посмотрев мне в глаза печально и строго. Я понимаю, ты волнуешься, сомневаешься. Мы договорились в ближайшее время пойти в ЗАГС подать заявление, и это очень важный, ответственный шаг. Вот ты и стала такой беспокойной. К тому же это твоя недавняя простуда и воспаление, и работа не самая легкая. Нервы всему виной, нервы. Ты думаешь, — с тоской спросила я. Уверен. Поэтому не принимай близко к сердцу свои сомнения. Ты же знаешь, я никогда тебя не обижу и не обману. Хочешь — работай, не хочешь — не надо. Я буду только рад, если ты останешься дома, став милой хозяюшкой. Голос у моего жениха вдруг задрожал. Ты когда-нибудь думала о детях? Я думал тысячу раз. Я хочу двоих. Я буду хорошим отцом. Буду помогать тебе и с маленькими, и когда вырастут. Я улыбнулась. В самом деле Артёму нельзя было не верить. Подобное чувство невозможно сыграть. Я, знаешь, не из тех мужиков, которые из-за каждой копейки дерутся, если что-то пошло не так. Я готов переписать на тебя все, что имею, не дай бог, конечно. Даже думать не хочу об этом, но предупредить надо. Вдруг разойдемся с тобой. Так я все тебе и детям оставлю, и уйду. Потому что я мужик, я должен обеспечивать свою семью. Верю, верю. Я провела ладонью по его щеке. Нет, позволь договорить. Он схватил мою руку и быстро поцеловал ладонь. Я ведь уже как-то рассказывал тебе о своей семье, кажется. Но ничего, повторю. «У меня было ужасное детство, Лидуся. Отец мой был гулякой. Да нет, он самый настоящий кобель. Нельзя так говорить о своих родных, но, поверь, это самое точное определение моего отца. Он изменял моей матери так же легко, как дышал. У него всегда имелись любовницы. Он ни одной юбки не пропускал. Сколько мама слез провела из-за него, сколько я их скандалов слышал. «Почему же мама не ушла от него?» — тихо спросила я. Да как уйти, сама подумай, Лида, в отчаянии ударил себя по коленям Артем. Это какие времена были, вспомни, самые тяжелые, беспросветные. Нищета, чуть ли не голод, волна сокращений, мизерная зарплата. Да и ту приходилось месяцами ждать. Мама терпела ради меня, просто чтобы выжить. Ну, конечно, дотерпелась, сгорела потом, как свечка, на моих руках десять лет назад. Я обещал ей перед смертью, что буду хорошим мужем и отцом, что не стану причинять страдания своей семье. И поэтому больше всего, Ледуся, я хочу создать семью с нормальной, доброй девушкой. Хочу детей, хочу свой дом. Дом. Милый дом, произнес он полушутя. Полусерьезно. Тот дом, где уютно и спокойно, где нет места скандалам и ссорам. Артём, как мне жаль, тебя и твою мамочку. Я порывисто обняла своего жениха поэтому для меня твои слова о расставании как нож в сердце. Завтра? Ты слышишь, завтра подаем заявление в ЗАГС, ладно? Чуть отстранив меня, строго спросил он, ты согласна? Да что ж я дурочка такая, все время сомневаюсь в этом человеке, подумала я, глядя прямо в глаза Артема. Серьезная, полная боли. Мало мне страсти. А проживешь ли всю жизнь, такую долгую, иногда на одной этой страсти? Да, сказала я. Я осталась ночевать у своего жениха, а утром Артем заявил мне, что ехать в ЗАГС вовсе не обязательно, это прошлый век. Он погуглил и выяснил, что теперь все подают заявление в онлайн. «Так гораздо удобнее», — сказал он и поцеловал меня в лоб. «Я пила горячий утренний кофе, который сварил Артем, он же и приготовил омлет. Тогда я заполню анкету и отошлю сегодня, и отпрашиваться с работы не придется». «Отлично», — сказала я. «Ну все, детка, я побегу, а то опаздываю. Хочешь, оставайся у меня». «Нет-нет, пойду», — заторопилась я. «Там с соседями небольшая проблема. Надо присутствовать». Артем высадил меня у поворота, который вел на мою улицу, а сам умчался дальше на своей машине. Десять утра. Домой мне идти совсем не хотелось. Мимо этих стен в подъезде, исписанных краской. «Да, большую часть надписей я вчера стерла, но следы-то все равно заметны» они не напоминание о людях, о которых мне хотелось забыть навсегда, о Вере Петровне, ее сыне. Или действительно надо было остаться у Артема? Но так скучно в чужом, незнакомом пока доме. Чувствую себя неприкаянной. Я зашла в ближайшее кафе, решив взять кофе. «Савельева?» — позвали меня. Я подняла голову и увидела, что за соседним столиком какая-то молодая женщина машет мне рукой. «Знакомая?» — «Кажется, да». «Ты меня не помнишь. Я Марина. Марина Крюкова. В одной аудитории столько лет сидели. И тут я вспомнила. Точно, это была моя однокурсница. Мы никогда особо не общались с ней. У нее была своя компания. Так, здравствуй, до свидания. Но, в общем-то, и не конфликтовали никогда. «Привет, можно к тебе?» Марина пересела за мой стол со своим подносом. «Конечно, конечно. А я смотрю, Лида же!» «Тебя невозможно не узнать. Совершенно не изменилось. Эта челка, эти волосы...» «Скандинавская внешность?» — усмехнулась я. «Да, есть что-то такое!» Марина с аппетитом принялась уплетать свои блинчики. Она ела и болтала. Ясноглазая, кудрявая и все такая же бойкая. Помнится, преподаватели часто делали ей замечания за болтовню во время лекций. Единственное, Марина заметно поправилась со студенческих лет. Впрочем, ей это даже шло... «А что ты тут делаешь, Лида?» «Да я живу здесь неподалеку». «Надо же, а я с урока вот только что закончила. Голодная». Она засмеялась, затрясла кудрями. «Репетиторствую». «Да?» — вздрогнула я. «У тебя ученики? А где ты работаешь?» «Вот репетитором и работаю. Фриланс. Мотаюсь по городу. Думала, так проще, когда на себя, а не на дядю. Но нет. Тоска, рутина. Еще самой все документы оформлять, всякие отчисления платить». «А мне нравилось учить. Я в институте тоже репетиторством занималась, а сейчас я по синхрону специалист». «Да ну!» — округлила глаза Марина и скомкала в ладонях салфетку, которой вытирала губы. «Ты переводчица-синхронистка? А что такого? Ой, это же высший пилотаж. Разъезды конференции и гостиницы — чужие города с тоской, сказала я». «Разъезды, конференции, гостиницы, чужие города, мечтательным эхом даже страстно», — повторила Марина. «Как же это прекрасно! Как я тебе завидую, Литка!» «Ты не понимаешь, везде все одинаково. Ко всему привыкаешь», — возразила я. «Ты считаешь, что все страны и люди одинаковые?» «Абсолютно. Нет, конечно, есть какие-то различия, а так суть одна». «Но ты же столько можешь узнать нового». «Ничего нового нет», — «Все везде одинаковое», — упрямо повторила я. «Хотя, конечно, Мумбай от Берлина отличается, да, но...» «Да ты просто зажралась, Савельева!» «Уж не обижайся на меня», — сердито сказала Марина. «Я мечтала быть синхронисткой, даже курсы потом специально окончила. Но пробиться в эту область сложно. Не получилось у меня с наскоку бросила Сейчас жалею». «Ты вот поди сейчас в нашем возрасте репетиторством по адресам побегай, а звереешь от этих учеников. Бестолковые и необязательные, только претензии предъявляют. Думают, я им все знания разжую и в голову вложу. Сами мозги не хотят напрягать. Я, если честно, поменялась бы с тобой профессиями, Лида». С удовольствием кивнула я. «Ты шутишь. Слушай, а с личной жизнью у тебя как? Уж прости за бестактность. Ты про наших что слышала?» Марина принялась рассказывать о бывших однокурсниках, причем половина из них по произнесенным ею фамилиям я так и не смогла вспомнить. Ну, словом, все переженились, а потом развелись, дети есть у нескольких, но, ну, как я смотрю, народ не торопится на себя семейное ермо надевать. «У тебя кто-то есть? Ты замужем?» Марина принадлежала к тем редким людям, на которых не получалось обидеться. Она была бесцеремонной болтушкой, но почему-то ее расспросы не вызывали возмущения. «Вот только сегодня заявление подали. Вернее, мой жених подает. Его артём зовут. Говорит, это можно как-то сделать онлайн», легко призналась я. «Он сам? Слушай, как он рвется-то в брак? Любит тебя, значит, поздравляю, Лид». «Спасибо». «Ну, почему ты такая невеселая? Это же радостное событие. Ах, если бы меня кто так любил. Меня так в ЗАГС тащил». Она душераздирающе вздохнула. «Ты в нем что, не уверена?» «Да нет, скорее в себе», — призналась я. «В самом деле, надо же с кем-то посоветоваться». «Вдруг эта Марина, легкая и веселая, словно летний ветерок, сумеет развеять мои сомнения?» «Она все равно, что случайный прохожий, попутчик, которому не страшно открыть душу, потому что все равно разойдемся скоро и больше не встретимся». «Ну разве вот так же случайно еще через десяток лет столкнемся где-нибудь на перроне или в городском кафе?» «Ты его любишь?» – спросила Марина. «Да. Он человек очень хороший, кивнув, охотно отозвалась я. А ты что, плохая, что ли, не нагулялась? У него есть где жить? У него своя квартира, дача, машина. Он зарабатывает вполне приличные деньги, готов прописать меня и будущих детей у себя». В случае развода обещает все оставить мне, разрешает мне не работать, если я не хочу. А еще он высокий, симпатичный, — улыбнулась я в конце. «Да он же самое настоящее сокровище, а не мужчина», — молитвенно произнесла Марина. «Все девушки, все женщины именно о таком муже и мечтают, а ты еще чего-то сомневаешься. Ты с ним куда-нибудь уже ездила?» «Да, прошлым летом были в Испании. А кто платил?» — быстро спросила Марина. «Он, конечно». «И ты еще раздумываешь Ах, Савельева, да ты просто с жиру бесишься!» — закатила глаза Марина. «Мне кажется, я люблю другого человека», — призналась я, «который моему жениху и в подметке не годится. Наверное, я дура. Я люблю. Ты это слышала?» «Боже мой, что я сейчас сказала?» — я схватилась за голову. «Я же... Я ненавижу лёшу Что мне делать, не знаю». «Тяжелый случай, но ты имей в виду, Лид...» что все наши однокурсники, кто по любви да по страстям замуж выходил и женился, они уже все в разводе. Все, все, ты понимаешь? А и теперь ищут уже не любовь, а надежного человека рядом. Серьезно, даже немного важничая произнесла Марина. Ты выбирай, что тебе нужно. Страсти, мордасти или сытая спокойная жизнь, как за каменной стеной. Выбираю стену, сказала я. Вспомнила свою комнату в коммуналке. Тем более, что у меня самой эти стены очень хлипкие. «Ой, чудная ты!» – засмеялась Марина. «Ладно, побегу. Волка ноги кормят А ты звони, если что, вот моя визитка». Она умчалась, а я так и осталась сидеть над чашкой недопитого холодного кофе. Почему я сказала Марине, что люблю лёшу Как вообще можно любить этого человека неприятного и некрасивого, язвительного и грубого, и, главное, неумеренно пьющего и курящего? Влюбиться в того, кто портит кровь окружающим своими неприятными шуточками – Так еще переживать потом из-за его здоровья. а ну как помрет, предаваясь своим порокам. Это же глупо заранее обрекать себя в будущем на страдания, связываясь с алкоголиком. И ладно, умрет такой товарищ, все мы смертны. Но если верить статистике, люди, ведущие подобный образ жизни, умирают смертью, долгой и мучительной, поскольку безжалостно травят свой организм никотином и крепкими напитками». «Быть близкой подругой, быть женой такого человека, значит погубить собственную жизнь». Поэтому я всегда сочувствовала Наталье. Не понимала ее, как же она решилась связаться с Лешей. Это ведь жестоко по отношению к самой себе. Но тут напрашивался только один ответ. «А как же пострадать?» Женщины любят страдать. Мало кто способен разумно построить свою жизнь, сделать ее удобной комфортной, счастливой». Но вот зато страдать умеют многие. Страдают много и охотно, годами и десятилетиями, жертвуя своими жизнями и жизнями собственных детей и родителей. Больше, больше мук и страданий, иначе скучно, иначе придется задуматься о том, до чего же ты дошла, придя в этот мир. Ну ладно, Наталья. Она влюбилась в лёшу по молодости. Она давно увязла в своих чувствах. Ей уже никуда не деться. Она даже пустила жениха в семейный бизнес. Теперь подруге отступать нельзя. Но я-то что? С какого перепугу я вдруг стала думать об этом никчемном и злом человеке? Ведь если я поддамся своим чувствам, разрушу собственную жизнь, потеряю все и сама стану последней гадиной, если уведу жениха у лучшей подруги. А у меня, между прочим, уже есть артём Идеальный мужчина, по сути, святой человек. Но нет. Я, как свинья, упорно лезу в грязь. «Надо срочно взять себя в руки. Никаких встреч с Алексеем, даже если Наталья на коленях будет просить меня с ним мириться. И главное, никаких ссор с Артемом. Было бы глупо потерять этого мужчину. Ну да, первое время придется разыгрывать перед женихом счастливую, влюбленную невесту. А что такого? Пройдет этот морок, связанный с лёшей и пройдет очень скоро, я в этом уверена, поскольку не успела в него влюбиться сильно и по-настоящему. Действительно морок». Туман, обман, наваждение. Да, это морок, а не любовь. Он пройдет, и я вновь начну ощущать радость от близости с Артёмом, от этой мысли и вообще от того, что я только что приняла серьезное важное решение, мне стало немного легче на душе. Почти спокойная, даже несколько отрешенная, я подошла к своему дому и, не обращая внимания на полустертые надписи на стенах, поднялась на свой этаж». Еще на лестничной площадке я услышала из глубины нашей стугиной квартиры громкие шумы и голоса. «Никому нельзя верить, Альк, тем более властям. Нас всю жизнь обманывают. Когда это нашему человеку хорошо жилось?» «Да никогда. Ты сразу не соглашайся на тот вариант, что тебе предложат. Судись. Не сдавайся. Постарайся выбить хорошую квартиру». «Ха, выбьет она. Сама же говоришь, никому верить нельзя» судя по голосам и репликам, доносившимся из квартиры, к моей соседке пришли ее девчонки, то есть закадычные подруги. Я пожала плечами, мне-то что за дело до соседкиных гостей, и открыла входную дверь. Пока переодевалась в коридоре, заметила, как из комнаты Тугиной выглянула одна из девчонок. Кажется, эту особу звали Зулей. Невысокая, плотная дама с боевым смоки-айс и накладными ногтями — «Здравствуйте!» — коротко кивнула я. Из-за спины Зули выглянули еще две дамы. Кажется, Алевтина называла их Женечка и Ниног. Женечка? Вот эта пигалица с праведным выражением лица, а Ниног — вон та, с мешками под глазами, и никакого смоки-айс не надо, и антрацитово черным шиньоном. Зуля, Женечка и нинок дружно в один голос произнесли, разглядывая меня, «явилась». «Что там, девчонки?» — закричала из комнаты алевтина «Это Змеюка, что ли, явилась, не запылилась?» «Змеюка?» — опешила я. «Что это с ней?» «Из-за надписей в подъезде так на меня обиделась?» «Вот она, разлучница, вредительница!» «Разлучница?» — опять с недоумением подумала я, и вдруг меня озарило. «Это из-за Павла!» «Наверное, бывший муж все-таки поведал Тугиной о нашем с ним последнем разговоре, когда я предложила Павлу отказаться от помощи в ее адрес» я быстро юркнула к себе в комнату и закрыла дверь. Как чувствовала, не стоило сюда возвращаться, с запоздалым раскаянием подумала я. «И это за всё хорошее, что я ей сделала», — бушевала за стеной моя соседка. «Как к человеку ведь относилась? Продукты ей предлагала принести, когда она тут болела». «Ты же знаешь, Алечка, не делай человеку добра, не получишь зла». «Это что? Из-за неё весь ваш подъезд какой-то дрянью исписали, да?» «Из-за нее. Прямо семейка Адамс какая-то». «Все, кого Лидами зовут, все стервы. Я по жизни давно заметила, кстати». «Кто она у тебя по гороскопу? Скорпион? Кто же еще? Или Овен?» «Боже, Алечка, как я тебе сочувствую. Не дай Бог рядом со Скорпионом жить». «Какое у этой Лиды недоброе злое лицо. Мужчины должны ее сторониться. Как же? Мужики-дураки. У нашей элитки жених есть. Вы в курсе, девочки?» «Да ты что, Алечка, око за око, тебе надо открыть глаза этому ее жениху!» Они галдели и голдели за стеной, словно стая ворон. Кажется, в первый раз в жизни я пожалела о том, что слух вернулся ко мне. Я упала на диван и закрыла ухо подушкой. Однако вопли женщин пробивали и эту преграду. «Это война», — с отвращением подумала я. «Тугина теперь не скоро забудет, что я сделала». «А что я сделала?» просто рассказала Павлу правду о его бывшей жене. В сущности, я попыталась избавить этого человека от тягостного чувства вины, с которым Павел жил все последние годы. И таким образом я и Тугиной пыталась помочь. Она должна стать самостоятельной и независимой. «Строит из себя невинность, а к самой мужики ходят». «К этой страшненькой еще и мужики ходят», доносились приглушенные голоса. «Хотя зря». Это болото, и я напрасно туда полезла, вот и перепачкалась теперь. Но зачем я вмешалась в личную жизнь своей соседки? Ну что мне за дело до нее, до ее бывшего мужа?